Это неважно, что ты про Россию здесь знаешь. Как-то выжила, как и Америка. Как-то организовались, живут. Ну и мы давай там жить. Думаю, что у Москвы жизни нет. Сама прикинь, сколько там погибло. Там всё мутное наверняка. Столица сейчас в Твери. Там почему-то чисто выходит. На этом мой запас знаний о жизни дома исчерпался. Мир развалился на куски, и куски судьбой друг друга не интересовались.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 — Запросто. Один перелёт. Две посадки, и мы дома. — Не дома. Дом в другом мире. — Ты меня понял. — Вообще соблазн большой. И л и э т о пока в разгаре, проще место под посадку найти. А бензин на одну такую машину мы найдём, я думаю. Должны найти. — А что с погодой по маршруту? — Рискнём. Все ураганы южнее идут. Я уточняла уже. — В маленьком Муне. Каждый перелёт часов по 15 если не больше. Вдвоём нормально, даже спать можно.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 — удивилась она. — В любом случае, отряд я бросить не могу. У меня тогда карма будет хуже некуда, потому что так нельзя. Не долетим. А за время операции всё остальное понятно станет. Странно, но аргумент о карме подействовал. Настя задумалась, но всё же сказала. — Ни черта не изменится, любимый. Бежать нам надо. — Надо — убежим. А пока завтра с в о р о н о м пообщаемся, может, узнаем что-нибудь полезное. А вообще, надо тревожное чемодан иметь на всякий случай. такие, какой ты мог бы схватить и убежать, будь ты хоть в трусах и тапочках».